«Пять. Пока рассказывал, опустив разве что эпизоды про армию и миссии, я, кажется, четырежды прикладывался к пиву. А Люция вроде бы ни разу. «Я думаю, ты поступил правильно. По-моему, тебе не надо так сильно переживать и терзаться такими же угрызениями совести, как мне». Профессиональная выучка возобладала и не дала пролиться потоку уже готовых сорваться с языка слов. Я в них чуть не захлебнулся. Не стоило давать себе волю и стравливать даже разумную долю скопившегося пара. С одной виной смешалось множество других грехов, и все они взбухли внутри. Меня чуть ими не стошнило, но тут ожила выучка и хладнокровие профессионала, которые помогли исправиться с позывом. Я убил мать, убил бывшего бригадного генерала, убил солдат-патрульных, оставил умирать людей, попавших в машину геноцида. «Люция, не прощай меня!» На моей совести много такого, в чем я не признался. Я убил больше людей, чем ты даже представить в состоянии, а следующим убью твоего бывшего любовника. Поэтому не прощай. Так я хоть чего-то стою. Спасибо на добром слове, ответил я. Я умею обезболить душу, которая разрывается на клочки, чем и воспользовался. Именно так я обрекаю на гибель одних детей и убиваю других, тех, которые попали в прицел винтовки. Поэтому красный цветок, распустившийся на затылке у девочки и выпущенные кишки мальчишки, пробили душу насквозь, не всколыхнув ее. «Ты знал, что будешь страдать от того, что велишь остановить терапию, но все равно принял это решение ради нее. Тут нет твоей вины. Ведь ты хотел матери как лучше. Не уверен. Люди рождены на свет не для того, чтобы свергнуться в пучины ада, по большей части для того, чтобы вершить добрые дела. «Люц, я думал, ты атеистка», – удивился я, когда запахло высшими материями. «Религия тут ни при чем. Я в исключительно эволюционном смысле». «Эволюционном?» По большей части человек собран не по адской комплектации. И не только человек. Из разнообразия животного мира с неизбежностью следует биологическая тенденция к альтруизму. Дарвин в теории эволюции говорит о приспособлении и отборе, о войне выживших. Естественно предположить, что для достижения высшей цели закрепления собственного вида, в первую очередь, животные думают о собственной безопасности. Нет, представь рой насекомых. Многие виды давно преодолели индивидуальный уровень и трудятся на благо роя. Скажем, пчелы, когда выпускают жало для защиты гнезда, погибают. Они отдают собственную жизнь ради безопасности роя или даже всего вида. «Но ведь такое поведение запрограммировано инстинктивной программой», – возразил я. «Иначе чем бы мы отличались от роботов? Я ведь принял решение и убил мать не по каким-то там механическим алгоритмам, а по собственной воле». «Что плохого в том, чтобы совесть управлялась генами?» – ответила вопросом Люция. «Но ведь на свете есть негодяи, которые совершенно не думают о людях. Как тогда объяснить их существование? Потом, концепции морали в процветающих и отсталых странах очевидно разнятся». Совесть – порождение социума. Детали совести, а сама совесть и прилегающая к ней область, религия, порождены процессом биологической эволюции. Я готов предположить, что акты альтруизма вписываются в теорию эволюции, но есть одна симуляция в рамках эксперимента, связанного с теорией игр. В ней постепенно нарастает сложность. На первых этапах при самых простых условиях индивиду выгодно работать исключительно на себя – Сбрасывать остальных и выгребать как можно больше личной прибыли. Да, на этом этапе основной метод борьбы – предательство и грабеж. Однако поколения копятся, и по мере того, как усложняются детали, то есть по мере того, как условия приближаются к реальному миру, удается добиться стабильности, только если отказаться от сиюминутной выгоды в пользу формирования коллектива. Ну не знаю. Вероломные индивиды получили огромные выгоды в первоначальный период симуляции. Однако с ростом групп, которые образуются в поисках стабильности, такая модель поведения оказывается в уязвимом положении. Сам по сути, даже если они образуют собственную общность, то они не умеют хранить ей верность и потому не способны на настоящую коллективную работу. То есть, когда животные сбиваются в стаи, в них появляются зачатки совести? Ведь слабым созданием, чтобы противостоять жестокому миру, очень важно образовать стабильное сообщество – В конце концов, во все живое крепко заложено стремление использовать других. Вовсе не удивительно, если это свойство закрепилось в ходе эволюционной адаптации и записалось в наш генетический код. «Ты хочешь сказать, что я принял мучительное решение убить мать не по велению души, а следуя генетическому коду?» «Нет», — покачала головой Люция, «хотя понимаю, как для некоторых велик соблазн все списать на гены и природу. Впрочем, насколько я помню, ты человек не особо религиозный». Ну да. Тогда зачем так настаиваешь на душе и прочей метафизике? Я задумался. О том, что вообще вкладываю в понятие души. Что, если предположить существование души, некое высшее ядро человека, которое покидает тело? Уменьшится моя вина за то, что не спас тех детей, убил собственными руками множество деспотов и мерзавцев. Ведь все их души, как полагается, отправились в альтернативную реальность рая или ада. Надо же. Какое отвратительное применение религии. Оказывается, я не такой уж ярый атеист. Даже не замечал прежде. Я всего лишь искал, куда сбежать. Алекс, судя по всему, не нашел. Может, даже не пытался. Он, в отличие от меня, относился к вопросам веры очень серьезно. Он не использовал религию как удобную отговорку. Поэтому, как я теперь понял, и покончил с собой. Эволюция породила совесть, как и нашу культуру то есть поток информации, который передается от родителей детям и от человека к человеку. Тебе знакомо понятие мем? Это же из области культурологии. А ты только что говорила, что совесть – продукт биологической эволюции. Сама совесть – да, а детали совести – социальный конструкт. Они передаются от поколения к поколению как мем, и некоторые детали в процессе отсекаются, а некоторые, наоборот, порождаются. В этом сущность культуры. Выходит, нами правят мемы? Нет, хотя многим хочется в это верить, как и во власть гена. Но мемы не регулируют нашу деятельность. Они паразитируют на сознании. Мы мыслим, принимаем решения. А мемы цепляются к нашим мыслям и переносятся от человека к человеку. Ни мемы, ни гены, ни индульгенция за грехи. Пусть мы сформированы из генетической информации, а мемы оказывают влияние на сознание, но ответственности за совесть и вину на них не лежит. Погоди. Предположим, гены призывают меня изнасиловать женщину. Если я на тебя наброшусь, то не получится, что это их вина. А если меня в детстве били и подавляли, в результате у меня не сформировалась концепция любви и альтруизма, и я вырос серийным маньяком, то разве виновато не окружение? Нет. Человеку свойственна способность выбирать. Несмотря на прошлое, геном и предшествующие факторы. Человек свободен как раз потому, что волен отринуть свободу, Ради себя самого или кого-то из окружающих он может совершить необходимое или нарушить запрет. Я поднял на нее глаза. Мне почему-то стало так легко, будто меня вытянули из пропасти. Я вовсе не принял того, что натворил. Вина не исчезла. Но Люция объяснила, что я сам выбрал совершить грехи, и мне их вовсе никто не навязал. «Спасибо», – промолвил я, и она ничего не ответила. По всему городу тут и там расставлены считыватели, и маршрут человека то и дело отмечается в базе данных. Но невозможно продумать все и разом защитить горожан от возможности суицида, несчастных случаев и внезапных вспышек насилия. Разведывательные агентства планомерно предотвращают преступления, но ничего не могут противопоставить загнанному в угол агрессору. Потому обычаи провожать девушек до дома по-прежнему в ходу. Мы с Люцией ехали на метро и трамвае. Я выпил всего несколько бокалов пива и не захмелел. Поэтому заметил, что за нами следят сразу же, как только мы вышли на ближайшей к ее дому остановке. Как поступить? Обычных преследователей я бы сбросил, как только довел бы девушку до дверей. Но что, если это дружки того парня, которого я избил в прошлый раз? Вряд ли с ними получится провернуть такой же трюк. Я мысленно взвесил, насколько велика вероятность, что они внезапно нападут. А то что-то они держали совсем не ту дистанцию, что прежде, когда за мной следили. До дома Люции еще десять минут безлюдными улочками. Наша база, соответственно, напротив ее окон, и добираться до нее столько же. Я послал Уильямсу сигнал бедствия. Если придет на помощь, как-нибудь разрулим ситуацию. Я взял Люцию за руку и пошел быстрым шагом, увлекая ее за собой. Мои догадки полностью оправдались. Хвост поспешил за нами. Даже дилетанты так откровенно себя не выдают. Значит, надо приготовиться. Где-то на полпути до дома Люции на нас нападут. Я не знал, сколько их, но уж с учетом прошлого провала явно больше одного. Скверно. В самом крайнем случае у меня с собой пистолет, но плакала тогда моя легенда. Хотя кто знает, вдруг у Люции найдутся еще знакомые рекламные агенты, которые размахивают огнестрелом. Паршивее всего, если придется не вовремя выдать врагам, что вооружен. Для меня пистолет – последнее средство, если все остальные себя исчерпают. Но не для противников. Они меня могут, если захотят, пристрелить с самого начала. Не хотелось бы в таком вопросе отставать от противника на шаг. «Что случилось? Куда мы так бежим?» – недовольно спросила Люция. Я не обратил внимания и шага не сбавил. И молился, чтобы нам встретились прохожие. Впереди показался мужчина. Один из тех, кто за мной увязался в тот первый день. Я не остановился. Двинул прямо на него полным ходом. Одновременно тот, что шел за нами, рванул бегом. Это он просчитался. Я достиг того, кто поджидал нас впереди первым, и схватил пистолет, который он уже доставал из-за пазухи из за затвор. Мужчина растерялся и даже не спустил курок, а я вывернул ему запястье прямо вместе с оружием. Палец, согнутый вокруг спускового крючка, сломался. Мужчина охнул и опустился на каменную мостовую. Я отобрал у него пистолет и выстрелил. Удивительно, но механизм оказался с верификацией личности. Рукоять распознала отпечаток ладони как чужой, и спусковой механизм заблокировался. Поразительно, что у нападающих оказалось легально зарегистрированное оружие. «Значит, все-таки спецагенты?» Я скрипнул зубами и отбросил пистолет в сторону. Все это заняло считанные мгновения, и Люция стояла, окаменев, на том же самом месте. Я огляделся, но больше никого не увидел. Что-то маловато. Всего два человека? Наверняка кто-то еще притаился. Пока что справляюсь без пистолета. Придется, конечно, объяснить, как ты я так ловко уложил их в рукопашный. Но, наверное, она поверит, что я когда-то служил в армии. Все это я успел обдумать еще до того, как тот мужчина сзади нас нагнал. И тут преимущество испарилось. Пламя. Указательный, средний, безымянный, мизинец, большой палец. Электрошок. От неожиданного удара я на миг потерял сознание. Пальцы рук, нос, глаза, органы. Все тело прошило помрачительная боль. До последней клеточки тела меня скрутила такая агония, что я чуть не помутился рассудком. «Мистер Бишоп, что случилось? Чарльз, что такое?» Наверное, так себя ощущаешь, когда тело горит изнутри. Перепуганная Люция коснулась моего плеча. Только тут я заметил, что преследователь больше не бежит, неспешно идет, направив на меня телефон. «Беги!» – кое-как прохрипел я сквозь невыносимую боль. «Беги, Люция!» Противник не остановился, и я осознал, что это тот самый сопляк, которого я избил. От нестерпимых мук мне показалось, что прошла вечность, прежде чем Люция наконец бросилась бежать. Ноги меня не держали, и я рухнул еще одним культурным слоем на пражскую землю. Я беззвучно кричал, осознавая полное и бесповоротное поражение. «Люция, можешь не бежать», — вдруг сказал кто-то. Пальцы от испепеляющей боли разошлись в стороны, как лепестки цветка, но угасающим сознанием я заставил себя посмотреть, кто говорил. Увидел лицо, которое так часто разглядывал в документах перед миссиями. Мужчину, который вот уже несколько лет от нас бегал. Люция застыла перед Джоном Полом.